Глава 50. «Ты почему один? Где все?» Сянзянь появился раньше ожидаемого. Мужчина протягивает стаканчик кофе и садится рядом. «В команде есть местные ребята и практически все семейные. Каждый вечер мы чуть ли не силы выпихиваем их домой. Понятно, что каждый хочет быстрее закончить с проектом, но рушить из-за этого отношения точно не стоит. Я договорился о продлении сроков, мы можем работать в умеренном темпе». Кто-то ушел в столовую, кто-то спит. Мы проводили повторные тесты, разошлись ближе к пяти. Делаю глоток, и горло неприятно обжигает, но хоть немного бодрит. Ты спал? Этот человек мне в отцы годится. Он с особой заботой относится ко всем, кто младше его. Нет. Были кое-какие идеи, должен был проверить. Меня смутили последние тесты, одна и та же ошибка. Если ее исправить, то работа пойдет быстрее. Тянусь к планшету. Я исправил ошибку. «Что?» — хватает планшет. «Ты?» — быстро пробегает взглядом по записям. «Ты проверил?» «В процессе», — потеряю переносицу. «Но результат гарантирую. Мы допустили ошибку в самом начале, но моя идея должна ее исправить». «Поражаюсь тебе, Егор. Все же я рад, что они прислали тебя к нам в помощь». Усмехаюсь. «А ведь когда я появился здесь первый раз, то был принят далеко не радушно. Возраст говорит о многом. Я один из самых младших членов команды. И хоть вокруг меня давно ходят сотни слухов, пока не показал свои способности на практике, так и оставался недооцененным. Мне все равно на их мнение, главное, чтобы не мешались. Я слышал о предложении. Что думаешь по этому поводу? Калифорнийскому филиалу очень повезет, если ты станешь во главе. С тобой уже хотят работать многие, думаю, тебе под силу собрать достойную команду. Еще не решил. Есть те, кто куда лучше меня. Поднимаюсь. Мне нужно отдохнуть. Проследишь за загрузкой данных? Получаю кивок. Сейчас мои мысли далеки от работы. Возможно, я бы без особых раздумий принял предложение и переехал в другую страну, но дома меня ждет та, которая не поймет такого решения. Сейчас есть не только мои интересы. Я должен считаться с ее, так же, как и уважать. Я бы с удовольствием отключился на сутки, но такая роскошь мне пока не светит. Если ошибка будет исправлена, максимум четыре дня, и я смогу вернуться домой. Достаю из шкафа подушку и размещаюсь на диване в кабинете. Почта завалена письмами, но сейчас нет желания ее разбирать. Меня волнует лишь письмо с ее именем. Аня. Тут еще кое-что произошло. Я так растерялась, увидев твою маму, что ляпнула, не подумав. В общем, я сказала, что мы встречаемся, что я твоя девушка. Прости, не знаю, что на меня нашло, просто не знала, как еще объяснить свое присутствие в твоей квартире. Что? Желание уснуть, словно и не было. Принимаю сидячее положение и еще раз пробегаюсь глазами по тексту. Мама, эта женщина неисправима. Она всегда является без предупреждения, а зная ее характер, вряд ли эта случайная встреча была приятной. Моя прямолинейность, ее заслуга, а точнее ее черта. Девушка, не могу перестать улыбаться. Как она вообще может извиняться за такое? Кажется, у кого-то будет стресс. Стоит пересмотреть камеры. Сян-зян! Возвращаюсь к мужчине. Мне нужно уехать сегодня же. Доброе утро, Пиксель. К хорошему быстро привыкаешь. Я уже привыкла, что этот белоснежный комок всегда рядом, куда бы ни пошла и что ни делала. Подтягиваюсь. Так хочется понежиться в кровати подольше, но сегодня вновь ранняя пара, Еще и на собрание команды нужно прийти. А вечером обещала приехать мама Егора. Слишком насыщенный день. Но, в принципе, я смогу скоротать время между последней парой и собранием в библиотеке. Мне как раз нужно несколько книг в интернете копии ужасного качества. Первым делом тянусь к телефону. Я с трудом уснула из-за сотни различных мыслей, и сейчас хочу узнать его ответ. И ничего. Входящих нет. Егор не ответил. Просто замечательно. Есть два варианта. Первый он просто не видел. Второй — для него происходящее неважно. Но сказала и сказала, ведь мои проблемы. Чувствую себя полнейшей дурой. Нужно же было такое ляпнуть. Привожу в порядок себя и квартиру. Радует, что он живет недалеко от университета, а мне хватает времени на все. Анька! Юля чуть ли не напрыгивает на меня. Мне тебе столько нужно рассказать. Пищит, как заведенная. Глаза горят, на лице искренняя, и уж точно счастливая улыбка. Тут и без рассказов понятно, свидание удалось. Это и к лучшему. Именно на такой исход и был расчет. Что ж, Вадим радует все больше. «Сейчас дело за подругой, если не начнет свою старую песню и присмотрится к тому, кто действительно нравится, то будет счастлива». «Так вот, ну а после ресторана...» Мы заняли место за самой последней партой, чтобы без проблем шептаться. То и дело замечаю взгляд Вадима на нас. Хоть не только парня. Девочки тоже косятся, но у них свои причины. «Мы решили прогуляться. Он, оказывается, такой веселый, знает столько интересных историй» а еще представляешь нам один актер нравится и на следующей неделе выходит фильм с его участием мы решили сходить общее увлечение и интересы всегда хорошо я искренне рада за юлю но есть и неприятные новости мне снова серый писал предлагал встретиться звал на закрытую вечеринку в этот четверг чего надеюсь ты ему отказала все не уймется ну я юля шиплю как змея Я не смогла. Обещала подумать. Закатываю глаза и кручу пальцем у виска. Я не пойду, просто скажу ему чуть позже, не начинай. Ладно, но даже не смей давать другой ответ, прибью. У меня тоже вечер вчера был веселенький. Мне нужно было поделиться, выговориться и получить хоть какое-то мнение. Ух ты! Вы еще не встречаетесь, а ты уже с его мамой знакома. И как она? Такая, как описывают? А как ее описывают? Не разделяю радости. Ну ты что? Журналисты давно ее прозвали стальной леди за то, как она строит бизнес. Говорят, она строгая женщина, которая четко знает, чего хочет, и всегда добивается желаемого. Супер. Теперь я боюсь ей еще больше. Да До Юле дошло, что говорить подобное не стоило, и практически всю пару она пыталась найти оправдание своим словам и убедить меня, что бояться нечего что я ей точно понравлюсь, и все в таком духе. Но уже не действовала. Я ведь видела этот взгляд. «Форум так и висит. Вот где теперь новости узнавать?» — откладывая телефон в сторону. «Не хочешь сегодня сходить куда-нибудь?» «Нет», — замечаю приближающегося парня. «А вот и твои планы». Я оказалась права. Парень пригласил Юлю прогуляться и так, конечно же, согласилась. Я не собиралась устраивать разборки со старосты за его поступок, просто хотелось посмотреть в его глаза, когда начнет разговор в команде, вот только он не пришел. По словам ребят, он впервые пропустил собрание, хотя на парах был, струсил или образовались более важные дела. Я не думала, что все затянется почти на два часа. Мы обсуждали, спорили, делились новыми знаниями, вот только не уверена, что все это поможет. За исключением капитана, моя команда почти вся из старокурсников. Домой я возвращалась уставшей, голодной и промокшей. Ведь забыла зонта, как на зло пошел ливень. Еды для кота достаточно, а вот о себе я не позаботилась. Но прежде чем идти в магазин, хотелось отогреться. Да и вспомнила я о пустом холодильнике чуть ли не у самой двери. «Пиксель! Я пришла!» — кричу обычную фразу. «Так, стоп!» — осматриваю коридор. Я точно выключала свет. Взгляд на обувную полку. Кроссовки, которых утром точно не было, ведь на этом месте стояли мои. Взгляд на вешалку. Несколько черных курток. Дыхание учащается, а сердце грохочет, словно безумное, только от одной мысли. Неужели он вернулся?